Она лежала в постели, погружаясь в сон и слушая стрекот кузнечиков, доносившийся из Брайант-парка. Засыпая, она перебрала воспоминания, без боли и как будто отстраненно, о 1985 и ее дочери Кэролайн. Для Нормана, разумеется, не было никакой Кэролайн.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 выражаясь языком Нормана, черномазым ублюдком. Потом Рози вспомнила. «Бендер», пробормотала она в темноте, вслушиваясь в отдаленность от кузнечиков. «Ричи Бендер», вот как его звали. «1985-й, адский год, адская жизнь. А теперь у нее была другая жизнь. Это комната, это кровать» стрек от кузнечиков. Рози закрыла глаза и погрузилась в сон.